Уни. Пережить. Никто не хочет видеть одежду, оставшуюся от умершего. Ее нельзя носить, нельзя и отдать, потому что человека, который мог бы ею распорядиться, уже нет. Тщательно сложив всё стопкой, я расправила вещи ладонями. Прежде чем сложить их в сундук, я приложила их к лицу и вдохнула запах армуда. Смертельно бледные дни радостный мужской голос на деревенской улице но это не он столько людей подходило ко мне выражая соболезнования товарища армуда помнившие его рассказы сочувствующие взгляды в лавке корзина с едой на крыльце с запиской от матери анны но я не решилась даже поблагодарить ее опасаясь расспросов когда местный пастор подошел ко мне протягивая руки я сделала вид что не вижу их пастор Тронка. В ушах у меня звенели слова другого пастора. «Мальчику будет хорошо. В первую очередь меня заботит его судьба». Я осталась одна. Как трухлявый пень среди леса. Ты, человек, призван несколько лет ухаживать за своим местом на земле. Мы живем так недолго, а потом умираем. Увидающие растения кивали мне из канавы, когда осенняя тьма легла на наш лес и деревню. Лиственные деревья утратили плоть и кожу, от них остались лишь скелеты. Запах сырости, сальные немытые волосы. У тебя, Руар, сильно отросла челка. Ты во всем мне противоречила, грызался, совсем не проявлял терпения к сестре. Не хотел играть, ничего не хотел делать. Стоял у окна, прищурившись, пытаясь что-то разглядеть в лесу за окном, но было слишком темно. Наверное, ты искал там, снаружи, Следы того времени, когда Армут появлялся между деревьев. Когда он подбегал к тебе во дворе, стоило тебе упасть и удариться. То время ушло безвозвратно. Мы редко говорили о том, что произошло, в первую очередь из-за меня. Я не могла ничего другого, только постоянно чем-то заниматься, глядя прямо перед собой. Но я не могла не замечать, как вы страдаете. «Ведь нет никакого толку от того, что он ждет. Правда, мамочка?» — сказала Туня Амалия, увидев, как ты стоишь, прижавшись к стеклу. «Папа все равно не вернется к нам до самой весны». Тогда ты выбежал из дома, а я так и не смогла ничего ей ответить. Не ожидай, что другой человек может тебя понять. Но если это произойдет, будь готов, что тебя склонит до земли, когда его отнимут у тебя. Смерть старого человека может быть торжественной и достойной, Но когда человека вырывают в разгар его повседневных дел, смерть размазывается, как тесто, случайно вылившееся на пол. В такой смерти нет ничего возвышенного, просто загубленная жизнь. Теперь осталась только я и никого больше. И невозможно спрятаться за спиной мертвых, чтобы избежать заботы о живых. Я осталась одна с тобой, Туне Амалией и крошечным яблочком размером не больше детского кулака где-то у меня под юбкой. Вам не хватало его искры, его рассказов, а я ничего не могла вам дать взамен. Только плакала. Слезы все капали и капали на пол. Каким-то образом мне удалось двинуться дальше, прорваться сквозь боль, но с одиночеством я ничего не могла поделать. И со своим гневом на Армуда. Разве мы не договорились? Он и я. Он обещал всегда и всюду следовать за мной. Доска в полу должна была скрипеть, я должна была просыпаться от его шагов, видеть его удаляющуюся фигуру на дороге за домом и знать, что меня ждет его улыбка, как только работа будет закончена. Он обещал, но этого уже никогда не будет. Как бы я ни сопротивлялась, постепенно я забуду его запах, когда он выветрится из его подушки и рубашек. Теперь по утрам не его, а мой силуэт становился все меньше, растворяясь в лесу, ибо мне пришлось ходить в Ревбаку и отрабатывать наш долг. В сухую погоду я срезала, путь идя сквозь лес. Когда в лесу было мокро и скользко, шла более длинным путем мимо камня на полпути. Меня не отправляли в лес вкалывать среди стволов. Меня ждала работа в теплом хлеву, в курятнике, в прачечной и свинарнике. Часто я оставалась наедине с животными, Временами я прислонялась к теплому брюху коровы и несколько минут прислушивалась к собственному дыханию. Каждый вечер вы поджидали меня у калитки. Я проклинала лес вдоль дороги, но всегда переставала еще до того, как вы увидите меня. Вы встречали меня замерзшие, раскрасневшиеся и голодные, губы, обветренные от холода и бедняцкой еды. Сама я стала и вовсе прозрачной. У меня остались только руки — чтобы накормить тебя и твою сестру. Я прикрепила качели, которые смастерил Армут. Они свисали на веревках с высокой ветки яблони. Иногда Туня Амалия сидела на них с Беатрис в руках и покачивалась взад вперед словно маятник, утративший скорость. Сквозь туман я видела, как вы, вопреки логике и здравому смыслу, распускаетесь, словно почки на деревьях. Ты все реже стояла у окна, вглядываясь в лес, Твоя сестра ничего не сказала об отце, когда наступила весна. А нас по-прежнему было трое. Каким-то образом вы все же выправились, то скорбя, то смеясь, двигались вперед. Я видела, как вы живете за пределами дома, но сама оставалась в немоте. Тревога охватывала меня, когда я ощущала шевеление еще не родившегося ребенка. Как я справлюсь без армуда? Случалось... Я засыпала лишь, когда солнце уже вставало, и бледный свет начинал просачиваться через пыльные окна. Ревбака была местом тихим и спокойным. Никакой суматохи. Меня это устраивало. Я уклонялась от немногочисленных вопросов, и вскоре меня оставили в покое. Госпожа Ада ходила со скрюченной спиной, занимаясь своими делами. Батраки стояли в кружок, жуя табак и выплёвывая его на землю. Служанка с острым носом, Та самая, что открыла дверь, когда мы с Армудом просили крестьянина сжалиться над нами, подошла ко мне, выразила соболезнование, прежде чем поспешить дальше с ведром пищевых отходов. Рука на пояснице — покачивающаяся походка. Другие служанки глазели на меня, и мой все больше выпиравший живот спешили укрыться, когда я шла через двор, словно боясь заразиться моей скорбью. Большую часть лета шел дождь, стуча в окна и по земле. Растения едва успевали стряхнуть с себя капли, как начинался новый ливень. Зерновые полегли, крестьяне ходили с опущенными головами. В прошлом году засуха, теперь заливает. Впереди еще одна трудная зима. Дома я тщательно собирала смородину с ягодных кустов, замешивала все мои чувства в котле, где варился сок, возбивала безумие так, что появлялась пена. Это мы будем пить зимой. Все мои мысли были только об этой пене. Потом я стала собирать картошку. Вся моя жизнь уместилась в ведрах и большой корзине, которая постепенно заполнялась комочками. Собирая картошку, я не позволяла себе думать больше ни о чем. Пока картошка не кончится, мы, по крайней мере, не будем голодать. По крайней мере, до поры до времени. Солнце светило сквозь облака, пробивалось сквозь грязные стекла, но он был не с нами. Вы играли у ягодных кустов или лежали и хихикали на кухонном полу, но замолкали, стоило мне приблизиться. Я примеряла на себя реальность. Она не согревала, но закаляла меня. И за всеми этими занятиями я знала. За дом ещё предстоит расплачиваться. Скоро я со своим большим животом не смогу работать. Мне придется просить об отсрочке». Надо сделать так, чтобы еды хватило. Подметя полы, усевшись в кухне с тарелкой овощей, я посмотрела на свою руку и кольцо, мерцавшее на пальце. Оно и кольцо Армуда в знахарской шкатулке могли бы прокормить нас целый год, если затянуть пояса. Но я не могла его продать. Гравировка внутри привела бы к тому, что меня засадили бы в тюрьму. Внутри кольца у меня на пальце не выгравирована дата и имя Армуда, В его кольце нет имени Уни, только Тронхеймская епархия. Кража у пастора, кража у Бога. Тюрьма или сумасшедший дом. Никакого пути ни назад, ни вперед. За свои знахарские услуги я тоже не осмеливалась брать деньги. Моя красная шкатулка со снадобьями не должна быть ни в чем замешана. Слухи разойдутся быстро. Слишком велик риск. Армут в земле. Хочу лечь рядом с тобой, но я этого не хочу. Должно получиться. Но кольцо говорило мне еще кое-что. все таки есть способ. Без армуда, без спрыньи, не возвращаясь назад. Горе отголосок смерти, но рядом с ним росла моя решительность. Целительница справилась. Без мужчины, своим путем, Умерла от старости в собственной постели. Нет. Мы не можем сидеть, сложа руки. Вы подняли глаза, когда я поднялась. Стул заскрипел. Ваши глаза наполнились ожиданием. Пойдемте, дети. Я придала своему лицу выражение уверенности, распахнула вам объятия, взяла ваши руки в свои и почувствовала, как ваше тепло перетекает в мои руки. Надежда, которую я хотела подарить вам, текла в меня с теплом ваших рук. Все получится. Лучик солнца упал нам на ноги. «Солнышко светит!» — воскликнула Туня Амалия, бросив за окно сияющий взгляд. В тот день я твердо решила помыть окно. Впервые за много дней вы рассмеялись, хотя знали, что я слышу. Я расправила плечи, и мы вместе вышли на солнечный двор, чтобы собирать картошку. После этого мы несли друг друга вперёд. Вынесли меня, а я вас. Мы спали все в повалку, я, ты и твоя сестра Руар. Вы согревали меня изнутри, а я согревала ваши детские тела снаружи. Туня Амалия всегда засыпала первой, а ты мягко прикладывал палец к губам, чтобы я не разбудила твою сестру. Когда вы засыпали, а ваш братик или сестричка уютно укладывался у меня под сердцем, я лежала и слышала беготню мышей под крышей, пытаясь найти решение. Постель согревалась от нашего тепла, пахла овечьей шерстью, потом и нашими телами. Поздней ночью луна висела над кронами деревьев, как роскошное блюдо на стене гостиной. Все получится. Шаг за шагом я вела нас туда. «Я смогу», — говорила я в потолок домика. «Я своего добьюсь». Я и так продержалась очень и очень долго. И по-прежнему на свободе, хотя это удивительно. Меня должны были запереть в тронке. Все хочется подарить своим детям. Но не до конца. Есть вещи, которых не дарят самым любимым. Одна из таких вещей называется правда. Всегда есть прошлое, то, что было до уютного уголка, до Хельсингланда, до всей этой страны. Моё прошлое было пёстрым, но оно заканчивалось заполненным бланком на столе у пастора в его резнице в Тронхейме. После этого пути назад уже не было. Все обрушилось в тот день, когда я пришла к пастору и увидела бумагу на углу его стола рядом с двумя узкими золотыми кольцами. Он напоминал ворона. Весь в чёрном, излучал власть. Увидев его за столом, я испытала приступ дурнаты. «Посылали за мной?» — спросила я, хотя больше всего мне хотелось бежать, куда глаза глядят. Лист бумаги и два кольца, словно противоположные полюсы. Помню, как я судорожно сжала на коленях свою знахарскую шкатулку. Пальцы у меня дрожали, когда я глянула на двоих в углу. Влюбленная пара одевалась для свадьбы. Скоро они возьмут у пастора кольца на прокат для церемонии. Но я-то не собираюсь замуж. Постепенно до меня доходило, зачем меня позвали сюда. Пастор заполнил бланк, чтобы отправить меня в Тронку. Большое здание в глубине парка. А внутри... Лабиринт коридоров и темные подвалы с ледяными душами и запахом испражнений. Сумасшедший дом. «Я предупреждал тебя о последствиях твоих занятий», — произнес он. «Словно бы у меня был выбор. Мне надо было как-то зарабатывать на жизнь, чтобы кормить тебя, Руар, тогда еще такого маленького. Моя единственная альтернатива — ждать в темноте жадных рук его и других мужчин. Никогда больше. Я сидела, не дыша. Пастор подался вперед и уперся в меня суровым взглядом. Белый воротник, аккуратно зачесанные волосы. Как свежий снег скрывает грязь. Всего пятнадцать минут спустя я бежала, ощущая боль в ногах к тебе и Армуду. Помню, ты показался мне таким маленьким посреди лодки, которую смолил Армуд. Ты улыбнулся, увидев меня. Мы с Армудом были знакомы всего несколько месяцев, но он привык странствовать, сказал он и он уже знал, что намечается ту неамалия. Поэтому, стоя тогда у края моря, он принял мгновенное решение. «Я пойду с тобой», — сказал он. Он наклонился, чтобы поднять тебя, но поначалу я не решалась в это поверить. «Ты можешь остаться здесь», — сказала я. «Тебя не ждут запертые двери. Ты не крал, не убивал, ты не сумасшедший». Тут он улыбнулся мне. «Я пойду с тобой», — повторил он. «Куда ты, туда и я». В эту минуту я протянула ладонь, на которой лежали кольца, и мы надели их на пальцы друг другу в первый раз. Его кольцо оказалось ему велико, мое сидело туго, но в целом подходило. После этого мы пустились в путь. В тот раз я избежала пасти, тронки, но в новой стране в другое время я снова оказалась окружена острыми зубами. Этой осенью я не смогу расплатиться за дом. Двигаться стало трудно. Я не могла работать столько, сколько нужно. Придется идти к землевладельцу и просить об отсрочке. Лучше подождать, пока он закончит работу и поужинает. В прошлый раз, когда мы спрашивали, он ответил отказом. В голове эхом отдавались слова Армуда из другой жизни. «Держись, Уни!» Нет смысла переживать попусту. В лужах пенилась вода, когда я двинулась в сторону Ревбаки, держа Туни Амалию за руку. Поначалу шагала я очень нерешительно. Борозды на полях превратились в грязное месиво. Длинная коса моей дочери постукивала ее по спине. Аккуратный пробор, золотые волосики. Беатрис прижата к груди. Ворона с блестящими крыльями накричала на нас, когда мы проходили мимо ее гнезда. Должна быть та самая, с которой я познакомилась в лесу, когда впервые ощутила в животе трепетание бабочки. Тот день стал последним счастливым днем. И не в чем обвинять ворону, что бы там ни говорили. Ей своих забот предостаточно. Когда мы пришли, хозяин стоял посреди двора. Я низко присела перед ним. Мы уже просили и услышали отказ. Однако я снова пришла с той же просьбой. Он пристально оглядел меня, не обратив никакого внимания на Туни и Амалию. Единственное, что осталось у моих детей, это я и крыша над головой. Продолжала я. «Прошу тебя, помоги нам. Дай мне отсрочку, а я обещаю сделать все, что могу, чтобы расплатиться». По его лицу ничего невозможно было понять. Он перетаптывался с ноги на ногу, потом поддал ногой собаке грызший здоровый кусок мяса. Он мог бы прокормить моих детей дня два. Я видела взгляд Туни Амалии, которая набросила на грызущую собаку. «Прошу тебя». Во рту пересохло, колени дрожали. «Я согласна на все. Заскрипела кожа на сапогах хозяина. Он глянул на мой живот. Ты мне, я тебе, проговорил он. Всегда можно договориться. В следующий раз ты поможешь мне. Но до того еще много времени. Я приду позже, тогда и решим. Он провел рукой по волосам и улыбнулся. Еще много времени, так он сказал. Какой он добрый, мамочка. — сказала Туня Амалия, когда мы отошли подальше. Домой мы возвращались легким шагом. Сумерки, туман, красивые красные ягоды, несъедобные. Благодаря хозяину дышать стало немного легче, но до нового лета далеко, а нас скоро станет четверо. Зима будет тянуться долго-долго. Каким-то образом мы все же соблюдали крестьянский календарь. Как сложится ваша жизнь теперь, когда у вас нет отца? Ты, Руары, и Туня Амалия, вы по-прежнему еще маленькие. Скоро родится еще один малыш, а еды должно хватить на всех. Спасение пришло в виде спящего крестьянина в лесу. Я и сейчас вижу его перед собой, как на фотографии блестящая лысина, рыжие космы, толстая куртка. Он спал, привалившись спиной к сосне с бутылкой в руке. Сперва я подумала, что своим животом и корзиной помешала его охоте, но он лежал и храпел, как гигантский рыжий кот на солнышке. В тот вечер я спрятала его ружье под нашим деревянным кухонным диваном. Он так и не проснулся, когда я подошла ближе, так что я вытащила ружьё из его рук, забрала его сумку и ушла прочь между стволами деревьев. На ружье были золотые накладки, Второй раз в жизни я без всякого стыда украла блестящие предметы. Птица с черными перьями может чиститься, сколько ей вздумается. Белой она никогда не станет, но, может быть, поест вдоволь. В вечерних сумерках я выскальзывала из дому и уходила в лес, чтобы как-то пережить зиму. Садилась в засаду в тех местах, где проходили животные, подальше от деревень, чтобы туда не доносились, выстрелы. В ясные звездные ночи я приходила домой, чтобы перекусить, на минутку откинуть голову и снова уходила, неся смерть. Голод правил моей рукой. Однако в те ночи меня охватывала внезапная гордость. Я могу. Всего несколько месяцев оставалось до того, как мне родить, и тогда нам придется выживать на тех запасах, которые удалось сделать. Однако звери знали, что я на них охочусь. Нечасто я видела их настолько близко, чтобы нажимать курок. Ветер относил мой запах, как раньше запах армуда. Как им это удавалось, опытным охотникам? Однажды ты пришел домой и сказал мне удивительную вещь, Руар. «Нам надо устроить засаду, мамочка». Так ты и сказал, стоя в дверях. Я вытерла руки о передник, слушая тебя. «Охотники строят вышки, мамочка. Вот почему у них получается». Оттуда, сверху, косули, лисы и барсуки не так чуют голодного человека. Ты топтался на месте, не снимая ботинок, не мог успокоиться, пока не объяснишь мне. «Далеко, в самой чаще леса, мамочка, куда не ходят люди, мы спрячемся высоко над землей. Мы построим засаду, как делают охотники». «Завтра», — ответила я. «Сразу после завтрака. Тогда ты подскочил ко мне и обнял меня». Едва проснувшись, мы отправились все втроем в долгий путь среди папоротников и кустиков брусники. Мы несли полные охапки досок, оплачивая свое браконьерство царапинами на руках и ногах. Ни одна тропинка не вела туда, куда мы шли, и ни одна не приводила обратно. Живот под одеждой казался огромным и мешал мне нести доски. Вы высоко поднимали ноги, перешагивая через корни и низкие кустики. По вашему дыханию я слышала, что вы устали. Может быть, здесь, мамочка? Мы стояли по другую сторону от лесного озера, когда ты остановился на поляне, где деревья были давно срублены, а в пнях поселились жуки. Отложив доски, схватилась за поясницу, кивнула. «Важно, чтобы ветер дул нам в лицо», — сказала я вам. «Тогда мы учуем животных. В животе у нас будет еда, и мы насолим мясо на зиму. Ты послюнявил пальчик, поднял его и указал на дальний край поляны. Там мы и построили свою засаду, высоко над землей. Спрятавшись за стволами елей, хвойными ветками и сучьями, мы сколотили наш замок во имя еды и спасения. Здесь мы обеспечим себе выживание. Туня Амалия собирала лисички, грибы, зонтики и созревшие ягоды, пока мы с тобой строили. Каждый раз мы пробирались к месту новым путем, чтобы не вытоптать тропинку. Эта земля нам не принадлежала. Я ощущала, как сердце уже почти не помещается в груди, так выросла ваша сестричка. Все чаще мне приходилось останавливаться и отдыхать, глядя на вас среди стволов. Вы крались, как лесные звери. Собирали ягоды и плескались босыми ногами в лесном озерце с кувшинками. И вот вышка была готова. Монумент нашему желанию выжить. В тот день воздух был неподвижный, холодный. От холода у меня покалывало в кончиках пальцев и мочках ушей. Осенний холод преследовал нас, словно интересуясь, чем мы заняты. Замерзшая влага на ступеньках. Гордая высота и запах свежеспиленного дерева. Мы залезли наверх и огляделись. Наверху — странноватый шалаш. Перед ним площадка вроде балкончика — а потом крыши и стены для защиты от непогоды. Без окон, лишь с узкими щелями, вроде бойниц. Мы сели на площадке, скрытые ветвями и кустами. Туня Амалия залезла в шалаши и стала выглядывать в щель, прижимая к себе Беатрис. Ты сидел рядом со мной, Руар. До того маленький, что я по-прежнему смотрела на тебя сверху вниз. Жестяная кружка в руке, лохматые непокорные волосы, шапка на коленях. Так мы сидели и ждали. Я прислонилась спиной к тому, что когда-то было грубым стволом дерева, но превратилась в доску. Вдыхала запах смолы и прислушивалась к лесу, держа на коленях ружьё. Ярко-оранжевый кленовый лист коснулся моей руки и тут же улетел, подхваченный осенними ветрами. Именно так я сама пришла через горы. С Армудом мы с тобой. Может быть, я этот лист... Тоже добрался до своего места. Никогда не знаешь. Наш первый трофей добыл ты, Руар, хотя тебе едва исполнилось семь лет. Когда уже почти стемнело, появился он, злой и готовый к бою. Ты заметил голову с черно белыми полосами, показал рукой, чтобы я сидела тихо, взял у меня ружье, прицелился и выстрелил. По пути домой я несла оружие и ту неамалию, а ты — убитого барсука. Принесет ли он с собой болезни, которые поселятся в нашем доме, отнимая у нас наше последнее достояние — здоровье? Я тщательно осмотрела шкуру, но никаких пятен не нашла. Барсук был здоров. Но даже если бы и нет, выбора не было. Мы аккуратно освежевали животное, чтобы ты мог потом сделать из него шапку. Потом отметили удачу, выпив брусничного соку пока в котле варилась вместе с травами еда. Так долго, как следовало когда-то варить медвежатину. Напиток имел горьковатый привкус, но какое то имело значение? У нас есть еда, которой хватит надолго. На следующий день ты сделал из барсучьей головы студень. Мы ели его целую неделю, экономя каждый кусок. Туни Амалия солила мясо, готовя к длительному хранению — А я приправила небольшой кусок Майяраном и можжевельником, а потом обжарила и долго варила. Ты тщательно собирал каждую ложку прекрасного жира, всплывавшего на поверхность. Вечером мы красиво сервировали тушеную барсучатину с горохом и капустой и поставили на стол. На вкус, как баранина, задумчиво сказал ты. Туня Амалия согласилась. Баранину вы никогда в жизни не пробовали. Мне же было. Не до сравнения. На следующее утро, когда я проснулась, тебя не было, и во второй половине дня ты появился, неся убитую белку. В твоем упрямстве мне чудились отголоски Армуда, словно он продолжал жить в твоих зрачках. Я стала слишком неповоротлива, чтобы подниматься на башню, так что ты уходил за озеро один, неся ружьё, которое было больше тебя. Много часов подряд ты проводил в ожидании зверя, Который спасет нашей жизни. Возможно, это было бегство. Хотя меня не было рядом, я буквально видела, как ты сидишь один на площадке башни, как ты вырубаешь мелкий кустарник, прежде чем идти домой, чтобы поляна не заросла, как оглядываешь лес, поляну и озеро, в котором заснули кувшинки, твои мокрые ноги и покрасневший нос. Медленно опускались снежинки, холодя твое тоненькое тельце. А тот кого то называл отцом, так и лежал под могильным камнем. О, Руар, весь в синяках от ружья, которое ты волочил за собой через лес, ты все равно был полон воли и радости. К тому времени, как закончились патроны, ты обеспечил нас запасами на всю зиму. Помню один день, да более синий. Не облачко на небе, чистая красота в перемешку с холодом, убивающим все живое. Туня Амалия пошла с тобой, чтобы посидеть в шалаше, глядя в бойницы, пока ты ждал добычи. Я только-только начала беспокоиться за вас, и потому помню тот момент с особой радостью. Издалека я услышала ваши голоса, звенящие серебристыми колокольчиками, словно трели чудесных птиц. И вот появились вы, коротенькие ножки Туни Амалии, ступающие по траве. Одна ленточка в косе развязана, волосы растрепались — Беатрис с локонами из шерсти волочится по траве. У тебя нос перепачкан землей, в руках ружье, которое больше тебя. Ты шагаешь рядом с сестрой. Вы смеялись, шли голова к голове. Благодаря ружью и твоему упорству мы пережили скупую осень и холодную зиму. Мы уже не так голодали, или же просто привыкли. Ради вас я притворялась ведьмой на помеле — Пока на печи варилась каша, я хохотала, кривлялась и произносила заклинания, размахивая большой ложкой, которую вырезал армут. По иронии судьбы, именно ведьма, живущая во мне, когда-то привела нас сюда. Я оберегала вас от голода, от острых предметов, от проказа и сибирской язвы. Холодными зимними ночами согревала вас своим телом, в летний зной охлаждала водой из ручья. Чем больше я притворялась, что у меня есть небывалые силы, тем больше это становилось правдой. В ту осень снег несколько растаял, но под конец установилась прочная корка, которая обещала сохраниться до Нового года и до весны. Озеро замерзло. По утрам, когда мы просыпались, танцующие снежинки заполняли собой черный воздух. В лес лежал, отягощённый снегом. Все съедобное — Укрыто глубоко под сугробами. Живот рос, несмотря ни на что, большой и теплый. Скоро мне снова предстоит стать матерью. Засыпая, я обычно трогала пальцами свое кольцо. В моих снах оно принадлежало мне. Словно нож вонзился в тело. Я мгновенно проснулась. У меня пошла кровь. Прежде срока. Без предостережений. Без ручательств. Армуда нет, детских вещей тоже, режущая боль, охватывающая живот. Маленький росток, созревший внутри меня, наше с Армудом, последнее дитя, выталкивалось из меня мощными судорогами. Беспомощная тоска, тихий жалобный плач. Утешения ждать было неоткуда. Схватки продолжались, пока не закончились кровь и слезы. «Почему?»